Глава двадцать вторая Нестерпимый, палящий свет проникал в каждую клетку, заставляя кровь закипать в жилах. Но она тут же охлаждалась мысленистой массой, расползающейся черными кляксами из внутреннего источника, и сковывал тело могильным холодом. Одновременно с этим кто-то безжалостно и атаковал сознание, проникая внутрь ледяными щупальцами, разрушал воспоминания и поглощал их, заменяя своими гадкими, полными страданий и худших человеческих кошмаров. В этой неравной битве я проигрывала. Ведьма кусочек за кусочком уничтожала меня и заполняла собой. Я уже отчаялась спастись и только из чистого упрямства барахталась, и сопротивлялась распространению тьмы. Все изменилось в одно мгновение. Меня окутало ослепляющим сиянием, будто кто-то сильный пришел на помощь и крепко обнял, забирая боль и одним своим присутствием внушая, что все будет хорошо. Взамен надо только довериться и принять эту помощь, чтобы уничтожить проклятую тьму. Конечно же, я открылась и всем существом потянулась к человеку, подарившему шанс на спасение вместе мы расправились с ведьмой развеяли каждое гнилое воспоминание а после лавины света смели черную мерзость и загнали тьму туда откуда она пришла в потаенную часть бессознательного образовавшуюся одновременно с моим появлением на свет и от того незаметную прикрытую щитом беззаветной материнской любви выходит Я родилась такой, с тьмой, способной вырваться в любой момент? С грустью осознала неприглядную истину. Значит, я и есть чистое зло, от которого нужно избавиться? Или посадить в клетку и держать там до конца жизни? Не хочу уподобляться Акулине, превращаться в Мару или еще кого-нибудь похуже. Что за жизнь ожидает меня впереди? В страхе? В постоянном ожидании, что темная часть завладеет мной в одиночестве. Меня захлестнуло отчаянием и нежеланием мириться с горькой участью, что уготовила судьба. Конечно, я привыкну со временем, буду искать способы победить тьму, бороться с собой. Я ведь не подозревала прежде, что ведьма так глубоко проникла в сознание. Если бы не ритуал, я бы до последнего пребывала в неведенье и не смогла бы ничего противопоставить темной силе. «Реши она завладеть мной!» «Кто вы?» Мысленно обратилась к тому, кто незримо присутствовал рядом и стал свидетелем душевных терзаний. Впрочем, я и так уже догадалась. «Вы не устали меня постоянно спасать, Али Мосипович? Неблагодарное это дело. Я ведь еще за прошлый раз задолжала. Мне жизни не хватит, чтобы расплатиться. Нисколько не устал». Меня окутало согревающим светом мощной энергетики князя. Его слова мягко проникали в сознание, убаюкивали и вселяли ощущение крепкого, надежного плеча. Смысл моего существования в том, чтобы служить императорской семье, стоять на страже интересов и защищать всеми возможными способами. Сестра, несомненно, достойна такого верного друга и помощника. Нина рассказывала, что не раз спасала вам жизнь, а взамен вы принесли клятву служения. Выходит, вытаскивая меня из лап смерти, вы возвращаете старые долги? Нашла объяснение, почему князь постоянно оказывается рядом, когда нужна помощь, и загрустила. Я всего лишь непутевая родственница великой императрицы. Что же, примите искреннюю благодарность, рада, что оказалась полезной. Впредь я не доставлю беспокойства. Я закрыла сознание невидимой стеной, выстраивая ее заново, как умела. Канцлер и так узнал мысли, какими никто не делится с малознакомыми людьми. В девушке интересна загадка, а я предстала перед князем обнаженной. С многочисленными недостатками, грузом проблем, наивным восхищением его талантами, и разочарованием, что он никогда не обратит внимания на такую, как я. Если раньше нас разделяла стена неравного социального положения, то сейчас пропасть безграничной любви князя к императрице. Обидно, что я даже в мыслях не позволяла себе думать о Балиме как о привлекательном мужчине, не подавала виду, запрещала себе реагировать на комплименты и проявление знаков внимания. Это ведь банальное любопытство, вежливость, долг, что угодно, только не то, чего бы мне хотелось на самом деле. И вот теперь ему открылись мои сомнения, страхи и тайные желания. Да я от стыда сгорю рядом с ним. Я вернулась к пугающей реальности, распахнув глаза и уставившись на опаленного огнем князя Леви. Он держал меня на руках, а во взгляде отражались отблески горящих вокруг костров. — Спасибо, — просипела, заливаясь краской и мечтая провалиться куда-нибудь. — Вы снова меня спасли. Простите, что я сразу не рассказала о ведьме. — Асенька! — протянув руки ко мне, ринулся Зорин, вцепился, как клещ, выдирая из объятий канцлера. — Какое счастье, что ты жива! Я чуть с ума не сошел, думая, что снова потерял тебя. — Снова? — переспросил Алим Осипович вклиниваясь между нами и оттесняя видака в сторону. «Молодой человек, они не вы ли довели Анастасию Константиновну до столь плачевного состояния? Мы не представлены!» Костя вмиг ощетинился, прожигая князя колючим взглядом. «Но будет вам известно, что мою невесту зовут Анастасия Трофимовна Молчанова, а то, что тут произошло, — семейное дело!» Я великий князь Леви Зельман и ничуть не ошибся, называя княжну Забелину настоящим именем. Все, что касается семьи Забелиных, я считаю личным делом. А вы мало того, что обманом вовлекли княжну участвовать в темном ритуале, так еще подвергли ее жизнь опасности. Да по вам каторга плачет. Кстати, обручального кольца на Анастасии я не наблюдаю. Значит, она расторгла помолвку, прежде чем участвовать в этом ритуале. «Но я действовал исключительно по настоянию Анастасии Трофимовны», — возмутился бывший жених. Ее решение разорвать помолвку было спонтанным. Асенька действовала из благородных побуждений, защищала меня, догадываясь об исходе ритуала. «Со стороны могло показаться, будто мы делали что-то плохое, но это не так. Ася, скажи ему!» «Алимусипович, он говорит правду», — подтвердила слова Зорина. «Это я попросила Константина Алексеевича подготовить место и помочь с проведением ритуала. Вы ведь прочитали мысли и теперь знаете обо мне все». Признав это вслух, ощутила, как заполыхали щеки. «Я только хотела уничтожить Мару, пусть даже ценой собственной жизни». «И в этом стремлении спасти всех, кого только можно». забелены удивительно похожи. Констатировал канцлер и тяжело вздохнул. «Да, теперь я знаю, что вам требовалась помощь, но вы обратились не к тому человеку. Господин Зорин воспылал сильными чувствами и воспользовался ситуацией, чтобы заполучить вас, Анастасия Константиновна. В прощальном письме вы привели подробную инструкцию защитного круга и самого ритуала, почему же не убедились, соответствует ли площадка требованиям. — Клевета! — взорвался возмущением Зорин. — Асенька, я исполнил все в точности, как ты наказала. Я не имел права на ошибку и никогда бы не подверг тебя опасности. Я растерянно огляделась, замечая вокруг дружинников с имперскими гербами, знакомых магов, новых родственников. Защитные круги и руны были вычерчены безупречно. Я еще в самом начале отметила этот факт. Что не так? Разведенные за периметром костры? Они не влияют на ритуал. Маги? Так ведь они не вмешивались. Наоборот, удержали Зою Матвеевну и Миланью, когда они пытались сбежать. Не понимаю. Беспомощно уставилась на Алима. Чертеж выполнен идеально. Я бы не сделала лучше. Анастасия Константиновна. Вам раньше доводилось участвовать в магических ритуалах?» Уточнил князь и, получив отрицательный ответ, продолжил. «В них важна каждая деталь. Упустите незначительную мелочь, и суть ритуала изменится. Например, в вашей инструкции указано, что необходимо добровольное согласие участников. Вы ведь уже сталкивались с предвзятым отношением простолюдинов к тем, кто от них отличается». Достаточно было заикнуться о ведьме, они бы сами прибежали, чтобы ни у кого из соседей не возникло подозрений в их сговоре с темной силой. — Ася, на уговоры не было времени! — не сдавался Зорин, ничуть не смущаясь обвинений. — Да и не воздействовал на крестьян никто, только сонными каплями опоили, чтобы сюда привести. Алим Осипович, все участницы в той или иной степени попадали под влияние Мары. Они освободились от него благодаря ритуалу. Константин Алексеевич не совершил ничего предосудительного. — Ничего. Варфоломей Никитич. Князь обратился к кровному брату Нины, а теперь и мы ему тоже. — Что скажете? — Скажу, что молодой человек лукавит. Неважно, правильно ли вычерчена база для ритуала очищения, если в ее основу заложена темная октограмма. Полозьев присел на корточки И легонько стукнул ладонями по земле. Я изумленно вытаращилась, как от руки мага по земле разошлись волны, словно это не стылая почва под ногами, а зыбучий песок или морская вода. Ровную площадку будто взрыхлили, а затем порывом ветра смели ненужное и наносное. Я оторопела, рассматривая изменения. Под четкими линиями одного рисунка проступили другие, ни на что не похожие, над которыми змеились сгустки черного марева. — Костя, что это? Что ты сделал? Меня затошнило от избытка тьмы. Область солнечного сплетения сковала холодом, будто загнанное в угол зло вырвалось, почуяв родственную силу. Неприятно кольнуло под ребрами, я охнула от спазма, сдавившего грудную клетку. Обхватив себя руками, согнулась, не в силах вздохнуть, от нарастающей боли, с ужасом заметила, как потемнели под кожей вены. — Настя, тебе плохо? — всполошился князь, устремляясь ко мне. — целители сюда? — крикнул кому-то. — Амулеты я уже использовал. Я упала на колени, боковым зрением замечая, как канцлера отбросила в сторону невидимая сила. В этот момент Костя подхватил меня на руки. От резкого подъема закружилась голова и потемнело в глазах. Нас укрыла магическая стена, взметнувшаяся вверх черной пеленой. За ее пределами взорвались светом пульсары, затрещали разряды магических заклинаний. — Костя, что происходит? — прошептала, глотая слезы и слабее с каждой секундой. — Мне плохо. Я умираю? — Нет, любимая, разве <музыка> я могу допустить такое? — Поспи, легче станет. Скоро все закончится, мы уедем далеко отсюда. «Поженимся и будем счастливо жить только вдвоем!» Перехватившись, чтобы сподручнее меня держать, Зорин задрал рукав Камзола, под которым обнаружился массивный браслет с шестеренками, камнями и руническими символами. Костя выставил циферки, покрутил рычажки и привел в движение миниатюрный механизм, отщелкнул фиксаторы и нажал на кнопочку, после чего воздух вокруг взметнулся вихрем к небу, разворачиваясь воронкой портала. — Стойте! Остановитесь! — раздался пронзительный женский крик. Костя вздрогнул и развернулся к незнакомке, немолодой уже, но привлекательный, как показалось, сквозь темную дымку. — Слава, сыночек! Это ведь ты! Я же чувствую сердцем! С мольбой во взгляде обратилась женщина к Зорину. — Пожалуйста, не уходи! «Отпусти девушку! Не поддавайся пагубному влиянию тьмы! Мы обязательно что-нибудь придумаем! Найдем приемлемое решение, вылечим тебя! Умоляю, только не исчезай снова!» «Вылечите? Отчего?» Молодой человек скривился в язвительной усмешке. «Я не болен, мама! Наоборот, я здоров, полон силы и, наконец, нашел ту единственную, которую так долго искал!» Нас затянуло в портальный переход, в котором тьма облепила со всех сторон. Я будто с головой погрузилась в темную воду и потеряла ориентиры. Легкие загорелись от нехватки воздуха, по телу судороги пошли, когда тьма отступила, и портал переместил нас в неизвестное место. «Мы свободны, любимая!» — Костя коснулся моего лба поцелуем. «Теперь все будет хорошо!» «Кто ты на самом деле?» Просипела, сглатывая вязкую слюну, чтобы смочить измученное спазмами горло. «Та женщина назвала тебя Славой. Я знала мальчика с таким именем, когда жила в приюте, но ты на него не похож. Ася, а как так получилось, что из приюта ты попала к Молчановым? Никаких сведений об удочерении не было. Ты не ответил на вопрос». Прошептала, прикладывая усилия, чтобы не провалиться в сон, вызванный слабостью и переутомлением. Пока мы разговаривали, Зорин куда-то торопливо шел. Смотреть по сторонам не получалось. В портале я неосознанно сжалась в комочек, обняла бывшего жениха за шею и впилась руками в его камзол. Сил, чтобы рожать, сведенные судорогой пальцы, не хватало. Я только чувствовала движение и морозный холод, который скоро сменился, на прогретый воздух жарко натопленного помещения. Я различила звук, скрипнувший под тяжестью веса кровати, затем меня мягко уложили на подушки и высвободили руки, поочередно разжав пальцы. Неуютный дом. Мне сделалось холодно, без человеческого тепла. Тяжелое одеяло, придавившее могильной плитой, не согревало. Тело сотрясало внутреннее дрожь, с которой я не могла совладать. «Выпей». Костя приподнял мою голову и приставил губам край чаши. Это поможет согреться и снимет спазм. Я послушно опустошила емкость, утоляя внутреннюю жажду и инстинктивное желание согреться. Уснула я раньше, чем опустилась на подушки. Усталость дала о себе знать, или сонное зелье не так важно. Мне нужны были силы для борьбы, потому что я категорически не хотела Связывать жизнь ни с костей, ни с призраком из прошлого. Сколько времени я провела во сне, не возьму определить. Кто-то чутко улавливал момент пробуждения и вновь погружал в сон. Неправильный, подавляющий волю и тягу к сопротивлению. Вероятно, меня куда-то везли. Периодически казалось, что я покачиваюсь на волнах. Воздушных или морских? Не знаю. Может, так ощущалось движение паромобиля по дороге? Пришла в себя я уже в незнакомой роскошной спальне, на кровати, застеленной шелковым бельем. Поднялась и, утопая босыми ногами, в пушистом ковре подошла к окну. За ним расстилался зимний парк с дорожками, скамеечками и ротондами. По бокам виднелись шпили башен и орнаменты наружной лепнины замка или даже дворца. Архитектура вычурная, непривычная глазу. «Будто я уже и не в империи вовсе». Сзади скрипнула дверь, и я обернулась, желая получить ответы. В спальне появилась миловидная девушка в темно-синем платье и белом переднике. Она присела в реверансе, а после заискивающе улыбнулась и жестами попросила идти за ней. «Кто ты? Как тебя зовут?» — попыталась разговорить девушку, но она сомкнула пальцы в замочек, коснулась рта и покачала головой. «Тебе запретили говорить? Нас подслушивают? Нет?» Язык проглотила. «Ты вообще понимаешь, что я спрашиваю? Ты не Майя?» Высказала разные предположения, и только на последнем девушка закивала. «Понятно. Не жаль. Только как же к тебе обращаться?» Я тяжело вздохнула. Виновато улыбнувшись, служанка вытащила из передника клочок бумаги, на который корявым почерком было нацарапано. «Жеана!» Хм, имя чудное, иностранное, но речь ведь русскую понимает. Жиана? — уточнила на всякий случай. Может, Женя или Жанна? Молчунья покачала головой и вновь показала листочек. Ну, Жиана так же Анна. Я не стала спорить. И куда ты меня ведешь, Жиана? Как оказалось, наш путь лежал в купальню с большим бассейном, и всевозможными приспособлениями для массажа и наведения красоты. Внутри нас ожидали еще три девушки, молчаливые, угодливые и знающие свое дело. Я привыкла сама за собой ухаживать, пользуясь сторонней помощью, только если полить сверху нужно или в баньке веником попарить. Меня не слушали, с улыбкой забирали мочалку или перехватывали расческу из рук. Спорить с тем, кто тебя не понимает, бесполезно. Вскоре я сдалась, позволив служанкам делать их работу. В небольших перерывах между процедурами Жанна приносила тонизирующий чай, фрукты. Я бы от нормальной еды не отказалась, но ни в бассейне же обедать. Когда они закончили, я чувствовала себя чистой до скрипа. Взгляд радовало сияющее здоровым блеском кожа, отполированные ноготочки, уложенные в сложную прическу шелковистые локоны, Жанна помогла одеться, подбирая вещи, каких я прежде не носила, начиная от кружевного белья из тонкой ткани и заканчивая корсетом, к которому крепился подъюбник с металлическими вставками. «Зачем он мне?» предприняла попытку отказаться от непривычного одеяния. «Чтобы платье село идеально, так надо, госпожа Анастасия», жестами пояснила девушка. Что за платье? Не нужно. Я к такому не привыкла. В корсете вздохнуть невозможно. А в этой громоздкой конструкции из металлических колец никуда не присядешь. Есть что-нибудь попроще? Но служанка только покачала головой и поманила за собой пальцем. Разумеется, я проявила любопытство в надежде узнать, где нахожусь и что за странную игру затеял со мной Зорин, который на самом деле не тот, за кого себя выдает. Служанка провела через анфиладу комнатные этажи в гардеробную. Среди обилия зеркал и нарядов на ступенчатом подиуме установили манекен, облаченный в белоснежное свадебное платье, расшитое жемчугом и драгоценными камнями. «Что это? Зачем? Жанна, ты ничего не перепутала? Я не собираюсь замуж!» Девушка сложила руки в молитвенном жесте и вздохнула, покачав головой. Затем настойчиво увлекла к платью, предлагая рассмотреть получше, потругать руками ткань, убедиться в качестве ручной вышивки и оценить роскошь сверкающих бриллиантов. Признаться, в жизни не видела ничего красивее. Материя приятно струилась сквозь пальцы, казалась воздушной, невесомой, Отказаться хотя бы примерить этот шедевр дизайнерского искусства – верх соблазна, перед которым я еле устояла. Однако набежавшие служанки настойчиво удержали за руки, пока другие ловко сняли наряд с манекенной и надели на меня. Одна расправляла складки на юбке, другая затягивала шнуровку на корсете, третья струящейся дорожкой выкладывала на ступенях подиума длинный шлейф, Четвертая помогала с перчатками, пятая закрепляла фату на прическе. Опомниться не успела, как оказалось, на месте манекена, красуясь в ослепительном платье и ошеломленно рассматривая отражение в зеркалах. Закончив работу, девушки упорхнули, оставив меня в одиночестве. А я еще покрутилась, невольно любуясь изумительным образом сказочной принцессы и со вздохом принялась вытаскивать шпильки которыми крепилась фата к прическе. «Говорят, фата защищает невесту от завистливых взглядов и оберегает от злых чар. Появление незнакомой женщины я пропустила, а потому вздрогнула от неожиданности. Но в этом доме тебе ничего не угрожает, Анастасия. Если не нравится, то снимай, конечно». Жгучая брюнетка в красном платье с декольте и открытыми плечами Смотрелась ярко, притягивала внимание порочной красотой, которая сводит мужчин с ума и вызывает зависть женщин. Возраст выдавали лапки морщин в уголках глаз и наметившиеся складочки у губ. «Мы знакомы?» Я оставила Фату в покое, обрадовавшись появлению человека, с которым можно поговорить. «Заочно!» Незнакомка легко вспорхнула на подиум, чтобы вернуть на место шпильки, которые я успела вытащить. Костя много о тебе рассказывал. Теперь вижу, что он ничуть не обманул, описывая твою нежную красоту. Вы будете очаровательной парой. Послушайте, графиня, — сообразила теперь, кто передо мной. Я не понимаю, что происходит. К чему это платье? Здесь какая-то ошибка. Я вовсе не собиралась замуж. Евгения Павловна Зорина. — назвала себя женщина. — Отчего же вы решили, что ошибка? Костя влюбился и с нетерпением ждет того счастливого момента, когда вы, наконец, будете вместе. — Но я еще не готова! — Полно вам, Настенька! — перебила графиня, хватая за руку и успокаивающе, поглаживая меня по ладони. Все девушки испытывают страх накануне свадьбы, боятся неизведанного. Это так естественно, поверьте, Костенька любит вас всем сердцем и обязательно сделает счастливой. Но я его не люблю, и помолвку мы расторгли перед тем, как... Где я? Меня похитили? Что это за место? Ох, ну что за глупости? Женщина цокнула языком и осуждающе покачала головой. Как можно не любить моего мальчика? Разве он обидел тебя? Вы поссорились? У вас ведь так хорошо ладилось. Костенька буквально на крыльях летал. Можешь все мне рассказать, и я постараюсь уладить возникшее недоразумение. Евгения Павловна, вы верно не услышали? Я хотела высвободиться из цепкой хватки, но графиня пиявкой вцепилась в руку и не отпускала. Мы с Костей расстались. «Я согласилась на помолвку, оказавшись в стесненных условиях. Но затем я поняла, что не вправе использовать чувства Константина Алексеевича в корыстных целях. Я его не люблю, разве только как друга. Пусть лучше он найдет другую девушку, которая ответит ему взаимностью. Настя, это ты не поняла». Флер добродушной матери слетел из графини, обнажая жестокую хищницу. «Мой сын тебя выбрал и полюбил, и ты выйдешь за него сегодня же!» Впилась острыми ногтями в кожу, причиняя боль. «Сама же потом спасибо скажешь!» «Нет!» — скрикнула, вырываясь. Завязалась борьба, я пыталась высвободиться, а графиня только сильнее царапала кожу ногтями. «Что происходит, дорогая? Зачем ты мучаешь бедную девочку?» Появление еще одного гостя я, разумеется, пропустила. Его голос, волнующий и бархатистый, проникал в сознание, обволакивал мысли сладкой патокой и подчинял, к чему ненужные ссоры накануне торжества. «Женечка, отпусти девушку, посмотри, какие ужасные следы ты оставила на коже». Подошел к нам, с легкостью расцепил руки и подлечил царапины магическим импульсом исцеления. «Настенька, ты ведь хочешь выйти замуж за моего сына?» Я со всхлипом набрала полную грудь воздуха, собираясь твердо отстаивать свою позицию, но замешкалась, потерявшись во взгляде водянистых глаз цвета сжженного сахара. «Хочу!» — слетела с губ вопреки моей воле.